Глава 11. Начало. Я была, мне себя от счастья, готова была расцеловать всех четырех преподавателей, кто бы мог подумать, что все так хорошо сложится. Следуйте за мной, леди Дармон, дракон указал рукой на дверь. Я, присев в вежливом поклоне перед свидетелями моего преображения, поторопилась покинуть сферу. С моего лица не сходила довольная улыбка. Ура! Леди Дармон будет учиться в Академии для Высших. И даже если здесь объявится настоящая Аннабель, у меня будет шанс закончить образование. Элита в нашем королевстве находится на особом счету. Никто не вздумает разбрасываться столь ценными магами. Вот уж спасибо моим родителям, кем бы они ни были. Правда, дар еще не разбудили и неизвестно, насколько он будет сильным. Но серая жизнь сироты уже сейчас активно расцвечивалась красками. Я думала, что седой дракон сам отведет меня в помещение, куда сгрузили мои сундуки. Но он, стоило нам войти в центральное здание, передал меня под подпечительство одной из студенток, явно старшекурсницы. Она кинула меня взором, каким обычно смотрят на мелюзгу. Высокая, темноволосая и красивая. Она выделялась среди остальных студентов, толпящихся в просторном холле. Как я поняла по разговорам, они собрались здесь с определенной целью – помочь новичкам освоиться. Я заметила, что у распахнутых ворот дожидались разрешения въехать сразу три кареты. Как и меня, будущих студентов академии встречали преподаватели, чтобы проводить их в сферу. Я была в ней дольше обычного, только поэтому успела скопиться такая очередь. Седовласы тоже видел, что его ждут у ворот, поэтому говорил быстро. Познакомьтесь, Анна, это студентка факультета разрушителей Нида Пейрон. На первых порах она будет вашей наставницей. Можете обращаться к ней по любым вопросам. Нида, покажите леди Дармон ее покои. Седовласы передал студентке Пейрон Круглый жетон с цифрами. Услышав мое имя, Нида более внимательно посмотрела на меня. Это заметил и дракон. Он поспешил пояснить. Да, этого имени нет в списках первокурсников, произошла замена. Нида повела меня к винтовой лестнице. Поднявшись довольно высоко, мы попали в длинный коридор с окнами по обе стороны. Через них я увидела, что висящие в воздухе переходы расходились от центрального здания, словно паучьи лапки. Под ними была разбита парковая зона с клумбами и прогулочными аллеями. «Можно попасть в свой корпус и через улицу, но по переходу получится гораздо быстрее, особенно в зимнюю пору. Все корпуса также соединены между собой», ни на секунду не останавливаясь, пояснила Нида. «Студенты живут в левой части академии». В правой находятся аудитории, лаборатории и кафедры, столовая на четвертом уровне центрального здания. Там же, но на третьем уровне, огромная бальное зала, и на втором кабинеты ректора и деканов. У вас бывают балы? Я задыхалась в непривычки, слишком длинный переход и слишком быстрый шаг моей наставницы окончательно лишили меня сил. Трудно подготовиться к таким нагрузкам, когда все время сидишь дома. Или выходишь на пешей прогулки с зонтиком. Мне было стыдно. Да, как минимум три в год. Ого, у нас в пансионе их было всего один. Зимний. Увидев, что я не успеваю, не дозбавила темп. Потихоньку привыкнешь к высоте. В горах даже обычные нагрузки кажутся непосильными. Ах, так вот почему мне не хватает воздуха. Немного успокоилась я. Ты откуда? С юга графство Дармон. Не слышала. Небольшое, наверное. Да, рядом с землями герцога Элата. Я видела имя его дочери в списке первокурсников. Она тоже будет учиться у нас. Нет, не будет, я с ней знакома. Она быль передумала поступать. Может быть, когда-нибудь потом. Я была рада, что мне не приходится врать. Как выяснилось, студенты, хотя и не знали быль в лицо, были прекрасно осведомлены о ее происхождении, о чем я тут же получила подтверждение. Надо будет нашим сказать, что все пари аннулируются, студенты расстроятся. «Какие пари?» — насторожилась я. «У нас вдруг изъявил желание учиться Кливьер Ларот. Переводится на второй курс из Академии стихий. Это младший сын врага герцога Элата. Знаешь таких братьев?» Нида посмотрела на меня. Я помотала головой, надеясь, что при этом я сильно побледнела. Мне кажется, герцог Элата узнал об этом и поэтому не пустил сюда свою дочь. Все может быть», — ответила я, холодея изнутри. «И в чем заключался спор?» Мы собирали ставки на развитие их отношений. Сделаются врагами, как и их родители, останутся равнодушны или влюбятся. Большинство поставили на то, что дети двух враждующих семейств полюбят друг друга. Ого, интересная предстояла жизнь Анабель. Хорошо, что во мне обнаружился элитный дар. Иначе невольно пришлось бы стать героиней спора. К концу нашего не такого уж длинного пути я увидела в окно стоящий полукругом корпуса. Их было всего четыре. Они делятся по факультетам? Спросила я. Нет, по курсам. Тот, куда мы идем, заселяется только первокурсниками. Последний, стоящий еще выше, занимают выпускники. Есть пятый корпус, но тот уже для магистров и преподавателей. Он находится сразу за центральным зданием. Видишь, самый высокий шпиль. Это он и есть. Все дело в привычке и тренировке. Конечно, если тебе захочется прогуляться к последнему корпусу сегодня же, то ты будешь чувствовать себя словно старуха. Но студенты каждый год переезжают в следующий корпус, стоящий выше предыдущего, поэтому успевают привыкнуть к разряженному воздуху. Неда улыбнулась мне. Зачем такие мучения? Я не понимала. Почему академию построили в горах? Есть же подобные учебные заведения, что стоят на равнине. Для чего создавать дополнительные трудности себе и студентам? в целях воспитания силы духа или тела? У нас открываются такие способности к магии, какие степнякам – не видать. Проверено на соревнованиях между академиями. И не раз. Мы называемся высшими не только потому, что наши родители родовиты и богаты. Нет никого сильнее выпускников нашей академии. Нида произнесла это с такой гордостью, что я тоже почувствовала причастность К великому делу. Жаль только, что моя причастность была запахом лжи. Девочки всегда занимают верхний этаж, мальчики ниже. Нида показала пальцем вниз, поскольку воздушный переход привел нас сразу на площадку верхнего этажа. Я заглянула в лестничный колодец и поняла, что под ногами находится еще три или четыре этажа. «На первом курсе вводные лекции будут общими», продолжала поучать меня Нида. «Несмотря на то, что вы все относитесь к разным факультетам, будете сидеть в одной аудитории, только на практических занятиях вас разделят по магическим способностям». Открывать дар больно? Меня не могло не волновать этот вопрос. «Все зависит от того, насколько тебе повезло. На мой взгляд, лучше перетерпеть боль, и стать сильным магом, чем обойтись малыми способностями. Но не переживай, рядом всегда будет целитель». Ее слова еще больше напугали меня. Папа почему-то никогда не рассказывал, как ему открывали дар. Но он не учился в Академии для Высших, где, как я поняла, все непросто. Может, поэтому многие женщины из родовитых семейств предпочитают не будить в себе дар, лишь бы не терпеть боль. Нида провела меня в просторный холл. Здесь стояли диваны и небольшие столы, украшенные вазами с цветами. Чуть дальше виднелись книжные шкафы, а в простенках висели портреты с одухотворенными лицами. «Эта зона для бесед ни о чем», — пояснила Нида, ведя меня к небольшому коридору с чередой дверей на одной стороне и окон на противоположной. На портретах гордость нашей академии. Чем выше курс, тем более знаменитые личности изображены на них. В четвертом корпусе висят изображения королей и королев. Если бы твоя мама училась у нас, ты бы наверняка увидела ее лицо в одной из рамочек. А может, так оно и есть? Острые ушки и дары элиты бывают только у королевских особ, подумала я, ставя себе целью посмотреть галерею героев в каждом корпусе. Вдруг узнаю в ком-то свои черты. А на нижних этажах посмотреть портреты можно? Это не будет воспринято как вторжение в чужие владения? У нас нет разделения на свое и чужое. Конечно, исключая личные вещи. Но существует еще одно строгое ограничение. Посещение комнат противоположного пола в ночное время запрещено. После этой фразы мое лицо загорелось. Я прижала к щекам холодные пальцы, словно леди Анну Дармон уже поймали на недопустимом. Боюсь, у меня частенько будут полыхать щеки, как свидетельство того, что я живу во лжи. «Это твоя комната», – недопротянула мне круглый жетон, на котором стояла цифра восемь. Я посмотрела в конец коридора, там оставалось еще несколько дверей, но пара из них явно вела в подсобное помещение. Девушек в разы меньше, чем парней, так как здесь всегда недобор, поэтому для нас отведен всего один этаж. И нам не нужно делить комнаты на двоих, а то и на троих, как это происходит у парней. Но до последнего курса добираются далеко не все, и в итоге у парней тоже появляется больше свободного пространства. Почему добираются не все? Недопожала плечами отчисляются за неуспеваемость из-за нарушений дисциплины или по причине утраты дара. «Ой, такое возможно!» Я поежилась. Добиться поступления в Академию для Высших и уйти без дара – слишком болезненный урок. «Возможно, иногда вместе с жизнью магия – вещь опасная, поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем решиться открыть дар». Я подумала. Твердо ответила я. «Хорошо. Постельное белье меняется раз в неделю. Личные вещи и форму чистим и стираем сами. Для этого есть комната в конце коридора. Здесь служанок нет». Нида не стала заходить в комнату, помахала мне пальчиком со словами. «Расписание найдешь на стене. Там же указано, во сколько нужно явиться в столовую». Форму получишь на первом этаже у дежурного. Это обычно кто-то из старшекурсников. Спасибо, Нида. А где я могу найти тебя, если появятся вопросы? В столовой. Там встречаются сразу все факультеты. Или в библиотеке. Я помогаю выдавать книги. В начале учебного года там всегда много работы. Она не предложила мне прийти в ее корпус. Видимо, это место, где студенты должны заниматься собой а недокучливыми первокурсниками. Я зашла в свою комнату. Сундуки и баулы, выгруженные из кареты, стояли у стены за дверью. Это мой дом на ближайшие годы. Если, конечно, махинация с Анабель не будет раскрыта.